Глава 51. После нашей с герцогом неожиданной помолвки праздник приобрел совершенно другую окраску. Теперь нас все искренне поздравляли и, конечно же, старались сделать это лично. Нам пришлось терпеливо принимать пожелания от каждого желающего, но, несмотря ни на что, это было приятно. «Может, прогуляемся к озеру?» — предложил Эммет, когда мы, наконец, остались одни. «Вы наверняка хотите узнать, что я решил по поводу тетушки. «Да, конечно. Мне очень любопытно послушать планы по поводу леди Абигейл. Я огляделась, ища глазами леди Олдридж. Но ваша кузина...» «Она уехала». Герцог усмехнулся краешками губ. «Моего экипажа нет». Я посмотрела на кареты и коляски, выстроившиеся в ряд, Но не увидела среди них транспортного средства с гербом Мэрифордов. Вам не жаль ее? Может, стоило успокоить бедняжку? Если честно, мне было все равно, но вежливость никто не отменял. Я все-таки какая-никакая, но леди. Ее может успокоить только замужество с титулованным мужчиной. Желательно очень богатым. Эммот не переставал улыбаться, беря меня под руку. «Не стоит переживать о ней. Хотя я думаю, что вам абсолютно все равно. Да, Леди Миранда?» «Не стану отрицать», — ответила я. И он внимательно посмотрел на меня, прищурив темные глаза. «Мне нравится, что вы всегда честны. Этого так не хватает нашему обществу. Лицемерие стало признаком хорошего тона, но это ведь абсурд». Мы медленно пошли по дорожке к озеру, по которому плавали лодки с парами. Мужчины упорно гребли веслами, а дамы придерживали шляпки, подставив лица осеннему солнышку. «Так что там с вашей тетушкой?» — спросила я, ощущая себя рядом с ним очень уютно. «Неужели вы ей все выложили?» «Не нужно считать меня глупцом. Если бы я предъявил леди Абигейл обвинения то испортил бы все на свете». Герцог произнес это немного раздраженно. видимо, ему не нравилось, что я позволила себе усомниться в его рассудительности. «Я поступил разумно, и теперь за ней и за графом следят лучшие детективы королевства. Возьмем их с поличным. Как только леди Абигейл узнает о нашей помолвке, то придет в бешенство. После такой новости они точно не откажутся от идеи взорвать мост». Да, все верно. Если бы вы обвинили свою тетушку в подготовке преступления, она, конечно, отказалась бы от него. Но кто знает, что бы она еще придумала. Я была довольна сообразительностью герцога. А еще меня интересует, как она отнеслась к тому, что Ричард здесь. Что вы узнали об ее обмане. Как я и предполагал, она начала изворачиваться оправдывая себя тем, что заботилась о репутации семьи. Тётушка клялась, что никогда не бросала Ричарда, что тратила огромные деньги на его содержание. В общем, леди Абигейл сказала все, что я предполагал услышать. Зло усмехнулся Эммет. «Я, конечно, изобразил гнев, но потом поддался на ее уговоры, и теперь она считает, что обвела своего племянника вокруг пальца. Тётушка расслабится». «Перестанет осторожничать, а мне это на руку». «Но не появится ли у леди Абигейл подозрения, когда она узнает о нашей предстоящей свадьбе?» Задала я ему резонный вопрос. «Она заинтересуется, каким образом вы узнали о поддельной бумаге». «Естественно. Но я скажу, что вы сами признались мне в подделке документа». Рука это опустилась вниз и его пальцы обхватили мою кисть. Пусть думает, что вы выбрали свой вариант решения проблемы. Ну, если идти этим же путем, то все правильно. В ее глазах я буду наглой особой, посмевшей пойти наперекор, позволившей себе играть с ней. Леди Абигейл совершит кучу ошибок, каждая из которых станет еще одним гвоздем в крышку ее гроба. Но и мне нужно быть осторожной, чтобы не пострадать, пока мы вводим ее за нас. Тогда вам стоит делать вид, что этот брак для вас — катастрофа, что один лишь мой вид приводит вас в бешенство, — предложила я и тут же добавила. Поэтому придется заканчивать с поцелуями. — С этим я не готов мириться, — шутливо возмутился герцог. — Не относитесь ко мне с такой жестокостью, леди. Будьте серьезнее, рассмеялась я. Прошу вас, это все для нашего дела. Что ж, хоть мне и горько, но я вынужден подчиниться. Эммет склонил голову, демонстрируя это смирение. Итак, что я еще должен сделать? Думаю, пока этого достаточно. Я посмотрела назад на шатер, под которым собрались мои подруги. Скажите. «А барон Сомерсет может быть причастен к делишкам своей матери?» «Кузен?» — герцог неуверенно пожал плечами. «Пока я не могу ничего сказать по этому поводу, но я ведь и о тётушке почти ничего не знал. Так что...» Вот это-то и было опасно. Еще один человек, за которым нужен глаз да глаз. В моем виртуальном списке таких насчитывалось уже пять человек». «Когда вы собираетесь сообщить леди Абигейл о нашей помолвке?» «Не вижу смысла тянуть с этим. Тем более за меня это наверняка сделает Айрис». Герцог широко улыбнулся. «Можете не сомневаться. Она уже помчалась с этой новостью в городские апартаменты тетушки». «Отлично. Но она видела, что вы целовали меня, а это не очень вяжется с версией о навязанном браке». Эта мысль только что пришла мне в голову, и я тут же поделилась ею со своим женихом. «Ну вот такая вы бесцеремонная особа! Бросились мне на шею!» Эммот старался выглядеть серьезным. «Но вас можно понять, я очень недурён собой». «Прекратите!» — я не выдержала и рассмеялась. «Это не повод для шуток!» «Какие шутки? Я действительно хорош собой, умён!» А еще атлетично сложён. Я тихо смеялась и думала о том, что молодой герцог не лишен чувства юмора, а это имело для меня значение. Праздник закончился. Довольные гости покинули золотую рощу, унося с собой нетронутые остатки сладостей. Но в воздухе все еще витало ощущение чего-то необыкновенного. Мне так не хотелось, чтобы этот день заканчивался. Я стояла на ступенях особняка, глядя, как темнеет на горизонте неба, и чувствовала себя счастливой. Но нужно было возвращаться домой, потому что в гостиной меня ждали тетушки и подруги из Плюща и Клевера. Все хотели подробностей. Среди них не было только леди Дианы. Они отбыли вместе с мужем сразу после оглашения нашей Сэмэтом Эмметом помолвки. Герцог же взял на моей конюшне лошадь и уехал следом за ними шепнув мне напоследок, чтобы я выбирала день свадьбы, но чтобы это случилось не позднее праздника в честь Мартина Туркского. Я шепнула ему в ответ, что так оно и будет, а сама подумала, что нужно прямо сегодня узнать, когда празднуют этого Мартина Туркского. Вдохнув полной грудью прохладный воздух, я потерла лицо горячими ладонями и отправилась на допрос. «Но почему ты ничего не рассказала нам?» Возмущению Присциллы не было предела. Не стоит беречь нас от всего подряд. Скрыть, что леди Абигейл ведет какие-то темные дела с начальником железной дороги. Шерилл и Кенди кивали, соглашаясь с ее словами, а мне было неловко. Все-таки нужно делиться с тетушками, ведь они всегда предлагали свою помощь. Оставалась только одна тайна. Подрыв моста и наша авантюра с проникновением в дом леди Абигейл. Но вываливать все сразу я тоже не собиралась. Пусть хотя бы свадьбу переварят. А остальное я расскажу завтра. После моих искренних извинений они растаяли, но я дала себе слово больше не иметь от них секретов. А еще я узнала, что праздник в честь Мартина Турского отмечали 11 ноября. Оказывается, в этот день истекал срок аренды и найма, поэтому проводились ярмарки, Сборы урожаев выплачивались налоги, накрывались щедрые столы, делались подарки. Поэтому лучше было обвенчаться до этого времени, чтобы два праздника не сливались в один. Это значило, что дел прибавилось, ведь подготовка к свадьбе дело непростое, а тем более если до нее оставалось не так много времени. Самой мне было не справиться, потому что я понятия не имела, как организовывают здесь такие мероприятия. Конечно, герцог возьмет большую часть хлопот на себя, но все же и от меня требовалось немало. Придётся просить помощи у подруг. И что-то подсказывало мне, они с радостью окажут свою помощь.